Он начал пророчествовать во второй половине царствования Иеровоама II около 750 года до нашей эры, вероятно, через несколько лет после появления пророка Амоса. Его оценка страны также сурова, как и Амоса. Стало еще больше бед, поскольку стране угрожала внешняя опасность. Нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятвы и обман, убийство и воровство и прелюбодейства крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. Осия, глава 4, стих 1, 2 Осию принято называть милосердным пророком. Он строго осуждал грехи народа и начальников, предрекал заслуженную кару за порог, но одновременно утверждал доброту и милосердие Яхве, которое не позволит, чтобы его избранный народ исчез с лица земли. Достоверных сведений о жизни пророка сохранилось мало. Он был женат, его брак был несчастным. В Библии упоминаются трое детей Иоси. Он пережил разорение Северного царства в 721 году до нашей эры. Возможно, пророчествовал и после падения Израиля. Текст книги пророка Иоси дошел до нас в плохом состоянии. Записанные проповеди пророка, вероятно, были собраны позднее в Южном царстве в Иудее. Из книги пророка Осии известно, что по приказу самого Яхве он взял в жены блудницу Гомерь и сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Яхве. Осия, глава 1, стих 2. Пророк прогнал неверную жену, но, поскольку продолжал любить ее, сжалился и вернул к себе в дом. Этот брак имеет символическое значение. Неверная жена олицетворяет избранный народ, который присягнул на верность Яхве, но не сдержал своего обещания, а стал поклоняться чужим богам и прелюбодействовать с чужими идолами. Судите с вашей матерью, судите с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 Восьмой. Как Осия простил блудницы, так и Яхве примет свой неверный народ. И будет в тот день, говорит Яхве, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Яхве. Осия, глава вторая, стих шестнадцатый и девятнадцатый-двадцатый. У Осии было трое детей, каждому из них, по велению Яхве, он дал символическое имя. Первенца назвал Израиль, подчеркивая, что Яхве положит конец царству дома Израилева. Дочь получила имя Лорухама, непомилованная, что означало, что Бог не смилостивится над неверным народом. Имя второго сына было Лоами, не мой народ, то есть Яхве отказывается от своего народа, не хочет быть его Богом. Но настанет время, когда доброта Яхве возвысится над грехами народа, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу ты мой народ, а он скажет ты мой Бог. Оссе, глава вторая, стих двадцать Пророк обличает грехи Северного Царства, считая величайшим из них поклонение идолам. «Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего». Оссия, глава 4, стих 12. Но Яхве не рад, если ему поклоняются неискренне, ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, Как греху послужили ему эти жертвенники. Осия, глава 8, стих 11. Тяжелые грехи богачей, стяжательство, роскошь, угнетение бедных, несправедливость. В грехах виновны прежде всего жрецы.